Глава восьмая. Эпидемия. Владимир Александрович, вас ждёт Надежда Семёновна, сказала Лиза, стоило Данилову появиться в кабинете. Что, прямо так вот сразу? удивился Данилов и пошутил. Я в этом году ещё ни дня не работал и, кажется, провениться не успел. Не волнуйтесь, Лиза приняла его слова всерьёз. Дело не в вас, а в эпидемии, которая объявилась сегодняшнего дня, когда только успели. И что теперь? Участковые терапевты формально работают каждый день на час меньше, хотя это ни у кого не получится, но выходят в полном составе по субботам. А некоторые врачи-специалисты, такие как вы, ревматолог Воронова, отправляются на участок на всё время эпидемии. Приёма у вас не будет, только вызовы. И все субботы тоже. Нет, у вас будет только одна рабочая суббота в месяц. Можете считать, что вам повезло. Если по 20 вызовов в день с трёх участков можно считать везением. Переживём, бодро сказал Данилов. Как отдохнул-то? Прекрасно, не слишком-то радостно, ответила Лиза. Данилов переоделся, переобулся и пошёл к Литвиновой за инструкцией. Вы, Владимир Александрович, в терапии, конечно, разбираетесь. Вроде как да, Данилов пожал плечами, как не как на скорой работал. Вот и я так же думаю. Возьмите у Юлии Павловны свою личную печать, инструкции по выписке больничных листов, инструкцию по выписке льготных рецептов и правила поведения при экстренных ситуациях на вызовах. Порядок экстренной госпитализации из дома вам известен, конечно. выписать направление и получить наряд на 03. Ну да, вы же со скорой. Тогда, значит, Юлии Павловне за печатью и инструкциями, а потом к Ирине Стениславовне. Она введёт вас в курс дела. На время эпидемии вы прикрепляетесь к первому отделению. Настроение боевое. Рабочая Надежда Семёновна. Вот и хорошо. Идите. Удачи вам. Спасибо. Козоровицкая уже подготовила для Данилова отдельную папку с копиями инструкций. Распишите в журнале, где галочка, что вы ознакомились, чтобы потом не подниматься. Данилов расписался. Получите печать. Юлия Павловна вручила Данилову печать в плоском завинчивающемся металлическом футляре. Штампильную подушку вам лучше купить за свой счёт. В поликлинике выдают кусок губки и флакон самой паршивой штамперной краски. На вызовах крайне неудобно. Перепачкайте всё, что только можно. Подошка не проблема, заверил Данилов. Запечатать пришлось расписаться аж в двух местах. Приказ на вас уже подписан. Вы выходите на участок с завтрашнего дня. Сегодня входите в курс дела, запасайтесь всем необходимым, знакомьтесь с нюансами участковой службы. Отдохнули хорошо? Да, очень качественно. Хоть на лыжах от души накатался. А вы? Так себе, поморщилась Козаровицкая. Всегда хочется как лучше, а получается как всегда. Заведующий первым отделением встретил его Данилова радостно. Заходите, Владимир Александрович, садитесь поудобнее и начнём. Вот вам бумага, можете что записать, пожелаете. Данило сел за свободный стол, за которым обычно сидела старшая медсестра отделения, и приготовился служить. Больничные листы получите в больничных листах. Берите не по 20, а по 40, чтобы на день точно хватило. Ух ты, подумал Данилов, прикинув ожидаемую нагрузочку. Инструкцию по выписке прочитали? Ещё нет. Я скажу вам то, чего там нет. Во-первых, вы давайте больничные по порядку, по возрастанию номеров, так как они идут в подшивке. Один сверху, второй снизу не проходит. Навлечёте на себя заведомое подозрение в том, что выдали больничные задним числом и напускаете туману. Мысль ясна? Ясна. Одну подшивку закончили, перешли к другой. Коришки сдаёте в больничные листы и сами расписываете в журнале, кому и когда их выдали. Не сделаете этого, новой подшивки не получите. Вот. Выдавайте всем сразу на 5 дней. На 3 дня мы в эпидемию стараемся не выдавать, чтобы не увеличивать и без того растущую нагрузку. Торговать больничными не советую. Нынче это очень опасно. Не начало и середина 90-х, когда доктора разве что прискорантов на дверях не вывешивали. По больничным всё. Остальное прочтёте в инструкции. Да, не забывайте давать каждому направление на общий анализ крови и общий анализ мочи, а при необходимости и на кюврографию. Бланки получите у старшей сестры Ларихиса Николаевны вместе с рецептами, льготными и обычными. и запоситечно направлениями. Пропечатать их заранее. Вообще всё лучше заранее пропечатать, чтобы быстрее работалось. Я не быстро говорю. Нет. Регулярные рецепты выписываете согласно перечню, который вам дала Лариса Николаевна. Выписываете не больше, чем на 3 недели. 3-4 рецепта на больного, не больше. Контроль у нас очень строгий. Номера рецептов и что именно по ним выписано, непременно записывайте в карту. Кроме того, у нас в поликлинике каждому врачом ведётся такая форма, как журнал учёта льготных рецептурных бланков. Кому, когда, что именно. Лариса Николаевна, достань журнал. В дневнике я советую писать прямо на вызовах, не откладывая на потом. В конце дня в голове будет каша. Каждое утро вы приходите в поликлинику к 9 часам, расклеиваете записи по картам, отчитываетесь в использованных больничных, заполняете бланки. Если выписываете больничный или льготный рецепт, то карту подаёте мне на проверку. Перед выпиской льготных рецептов непременно проверяйте документ, дающий право на льготу. На слово не верьте. У нас любят новым врачам лапшу на уши вешать. Инструктаж затянулся на час. Одежда и обувь должны быть удобными. На вызове обязательно раздеваться, но никогда не разуваться. Это утомительно и опасно. Можно ногу поранить или грибок подцепить. Лариса Николаевна даст вам одноразовые бахилы. На каждом вызове их, разумеется, использовать не надо, не тем количеством мы располагаем. Но в случае, когда больной или родственники начинают вопить насчёт ковров, или если в квартире есть маленькие дети, то одевайтесь. Что касается мытья рук, то скажу сразу. Если делаете 20-25 вызовов в день, вы на каждом вызове помоете руки, то ваши руки не спасёт никакой крем. Смотрите по ситуации. У нас вообще работа такая, что нужно смотреть по ситуации. Из кабинета Воскресенской Данилов позвонил к себе в кабинет и услышал от Лизы. Всем уже объявлено, что вы на участке, так что мы делаем то, что уже было назначено, а если возникают какие-то экстренные случаи, то обращаемся к Бахомцевой. Теперь она за вас, Владимир Александрович. Прекрасно. Данилов отправился к старшей сестре. Я прослежу, чтобы вам давали вызовы по совести. пообещала Лариса Николаевна. При этом она буквально поедала его глазами, демонстрируя столь выраженный женский интерес, что привыкший ко всему Данилов почувствовал некоторое смущение. По совести это как? Не больше, чем с двух участков в день, чтобы вам не бегать по всему району. И поровну со остальными врачами, то есть не поровну, а вдвое больше. Вы ведь на приёме не сидите, а Леди Саниколаевна доверительно склонилась к Данилову, предоставляя ему великолепную возможность заглянуть в вырез её халата. Данилов демонстративно отвёл глаза в сторону. Сегодня уже все словно с цепи сорвались: вызов за вызовом, вызов за вызовом. А всё телевидение виновато. Постоянно твердят: "Не выходите из дома, не разносите заразу, вызывайте на дом". А каков порядок получения вызовов? Утром, как закончите с бумажками, зайдёте в вызовы на дом и получите первую часть. Как сделаете с последнего вызова, звоните и получайте новую. В 3 часа последний звонок. Остальное уже пойдёт на дежурную службу. Посмотрите вечерком карту района, а лучше купите себе атлас с номерами домов. Тонометр, стетоскопы у вас есть? Да, фэндоскоп свой, автономный Тербаринова выдало, как только приступил к работе. Хорошо. Тогда вот, получайте всё остальное. Потом Данилов спустился на первый этаж за больничными листами, заодно пропечатал все свои рецепты и направления на госпитализацию. Ставить личную печать было немного непривычно. Оставшееся время посвятил изучению инструкций и перечня лекарств. которую можно было выписывать уротнику. Перечень захватил с собой, чтобы продолжить изучение дома. Ушёл с работы с головной болью, но в целом подготовленным для работы на участке. Очень интересно было сравнить скоропомощные впечатления с участковыми. Интуиция подсказывала, что несмотря на отсутствие ночной работы, работать на участке будет тяжело. Зато для здоровья полезно весь день движение, подумал Данилов. И временем в каких-то пределах можно распоряжаться по своему усмотрению. Работа на участке началась с приятного события подача заявления в ЗАГС. Данилов трезво рассудил, что в первый день пока ещё не за что отчитываться и нечего расклеивать по амбулаторным картам, можно явиться в поликлинику и попозже. Елена тоже могла позволить себе опоздать на работу. Надо сделать это, пока я ещё работаю на старом месте, сказала она в ответ на Даниловска. А пошли завтра в ЗАГС. Потом времени не будет. В подаче заявления не было ничего торжественного, обычная бюрократическая процедура, связанная с заполнением анкет. Но тем не менее, настроение у Данилова было приподнятым. Оно оставалось таким до первого вызова: Белополянская, дом 3, корпус 2, квартира 7, первый подъезд, второй этаж. Повод женщина 19 лет, боль в горле, температура. На первый взгляд, ничего особенного. Обычное московское интеллигентное семейство из небогатых. Обилие книжных полок, мебель середины 80-х, тяжеловесная хрустальная люстра. Из современного компьютер с жидкокристаллическим монитором. Пациентка томно лежала на диване, укрытая всеми имевшимися в доме одеялами. Данило устало её жаль. Перегрев и здоровому организму переносят плохо, а уж про больные и говорить нечего. Она со вчерашнего дня на строжайшем постельном режиме, докладывал отец, провожая Данилова в ванную, мыть руки. Мы так боимся осложнений. Не паникуйте преждевременно, ободрил его Данило. На первый взгляд заботливый попаша производил хорошее впечатление. Интеллигентного вида, обходительный и плотенце доктору подал чистое, а не вот то, что слева висит и почти не пользовались. Дочь, изнемогавшая под грудой одеял, покорно показала Данилову горло, дала себя выслушать и осмотреть, но при этом не проронила ни слова. На все вопросы отвечал отец. В этом не было ничего неестественного. Когда в горле дерёт, словно нождаком, разговаривать не очень-то хочется. Вам больничная или справку? спросил Данилов по завершении осмотра. Справку, доктор, засуетился отец. Машенька учится в училище имени Гнесиных. Вы, доктор, знаете, что такое училище имени Гнесиных? Имею представление, сухо ответил Данилов, которого немного покоробил вопрос. Он даже знал, что Гнещенко находится на Поварской улице, примерно посередине между станциями метро Арбатская и Баррикадная. Машенька, будущий золотой голос России, заявил папа. Будущий золотой голос России простонал что-то невнятное. Она интересуется прогнозом, перевёл отец. Я тоже им интересуюсь. Прогноз как прогноз, ответил Даниэль. Поликулярная ангина лечится не менее 10 дней. Постельный режим, антибиотики, полоскание, обильное питьё как домашнее средство детоксикации. Я вам сейчас выпишу рецепты и напишу режим лечения. Спасибо, доктор, но отец больной замёлся, словно подыскивая нужное слово. Я вас внимательно слушаю, подбодрил его Данилов. Достаточно ли у вас квалификации для того, чтобы лечить данное заболевание у вокалистки, собравшись с духом, выпалил отец. Думаю, что достаточно, ответил Данилов. Но это не мешает вам проконсультироваться у любого другого врача. Через недельку можно будет посетить отоларинголога в поликлинике. Но это только через неделю, доктор. А что нам делать сейчас? Я вам всё расскажу, только вот выпишу рецепт. Доктор, извините меня мою настойчивость, но вы уверены, что у нас, значит, и правильное, адекватное лечение? Уверен, ответил Данилов, заполняя графы в первом рецепте. Дайте мне паспорты и полис, пожалуйста. Вот, прошу вас. А вы, доктор, проходили какую-то специализацию по голосовым связкам? Не унимался заботливый папаша. Нет, не проходил. Спокойно, Вальдемар, сказал себе Данилов. Будучи бы дочь певицы, да ещё и кандидаткой в Золотые голоса России, ты бы точно так же изводил докторов. Всё нормально. Нормально-то нормально, но виски и затылок понемногу наливались тяжестью. Но вы считаете себя достаточно подготовленным и компетентным? Да, конечно. А у вас есть категория, ну хотя бы первая? В настоящее время нет, и кандидатской степени у меня нет. Со степени никто по участку бегать не будет, заявил отец будущего золотого голоса. Но вы уверены, что назначили правильное лечение? Уверен, уверен. Если можно, я просил бы не отвлекать меня от выписки рецептов. Да-да, конечно. Машенька, принеси тебе чаю. Машенька кивнул, и отец ушёл на кухню, дав Данилову возможность спокойно закончить писанины. Вот рекомендация, я расписал их по дням, сказал Данилов, когда отец вернулся. Вот рецепты. А вы, простите, давно работаете врачом? Твою мать, выругался про себя Данилов. Что мне теперь, диплом с трудовой книжкой с собой носить? Даже в первый год работы на скорой помощи никто не приставал к нему с подобными вопросами. Или на участке так положено. Есть ли у вас вызывает сомнение моя компетенция? Это вы вправе пригласить другого врача, терпеливо ответил Данилов. Если вам кажется, что перед вами самозванец, то позвоните в поликлинику и поинтересуйтесь. Действительно ли врач Данилов Владимир Александрович там работает? Нет, ну что вы? Замахал руками отец. Это я просто спросил. Зачитав вслух свои рекомендации, Данилов поинтересовался, всё ли понятно. Всё всё, заверил отец. Тогда всего хорошего. Справка пока на 5 дней. Завтра к вам зайдёт кто-либо из врачей посмотреть, как дела. Не исключено, что это буду я. Ангину положено наблюдать на дому в течение 3 дней с момента обращения, чтобы не пропустить осложнения. Вызов врач записывает себе сам, и такой вызов называется активным. В прихожей Данилов задал очередной нескромный вопрос. А вы простите моё любопытство, какой вуз заканчивали? Разве это имеет значение? поинтересовался Данилов. Конечно, имеет. подтвердил Машин кинотец. Но вы если честно, на московского врача не похоже. Совершенно верно, кивнул Данилов. Я учился в Средней Азии, в городе Учкудуке. Про него ещё песня такая была: Учкудук три колодца. Верно, три колодца и один медицинский институт. Так вы же там небось, ни босней одной ангины не видели за всё время учёбы? Там же зимы нет. Совершенно верно, ангинами там не болеют. Всё больше дизентерии до да сальмонелёзов. Всего доброго. Не дожидаясь ответа, Данило вышел на лестничную площадку. Его терпение почти иссякло. И на следующий вопрос, касающийся профессиональной компетенции, он мог дать нецензурный ответ. Честно говоря, Данило не хотел начинать работу на участке со скандала. В жизни попадаются совершенно уникальные человеческие экземпляры, пожаловался Данилов кошке, сидящей на перилах. Кошка ничего не ответила. Не наше мы у кошачьи это проблемы, разбирайтесь сами. Следующий вызов был в доме напротив, тоже на втором этаже. Женщина 25 лет, температура, кашель. У вас двустороннее пневмония. сказал Данилов, выслушав влажные хрипы в нижних долях обоих лёгких. "Я и чувствую, что дышать тяжело", призналась пациентка. Надеялась на ногах переболеть, но вот как оно вышло. От госпитализации она отказалась наотрез. Данилов оформил письменный отказ и пометил себе, что здесь тоже следует записать акт на завтра. "Сейчас позвоню мужу, он купит лекарство, а уколы мне будет делать сосед". Если состояние будет ухудшаться, вызывайте скорую и поезжайте в больницу. Хорошо, доктор, так и сделаю. На прощание пациентка попыталась засунуть в карман Даниловской куртки тысячерублёвую купюру, но Данилов мягко отвёл её руку в сторону и посоветовал: "Лишние деньги лучше потратить на мёд и лимоны. Малиновое варенье тоже пригодится". Пациентка сделала вывод, что доктор недоволен суммой и достала из кармана махрового халата ещё 1000 рублёвку. Данилов покачал головой. "Тогда может хотя бы кофе выпить", предложила сознательная девушка. "Спасибо, в другой раз", ответил Данилов и ушёл на следующий вызов к женщине 73 лет с ухудшением общего самочувствия. Сверившись с атласом, Данилов решил, что ближе будет пройти дворами. но на полпути упёрся в твашную сеть чисто и ограду на карте, разумеется, не обозначенную пришлось топать по улице в обход оно бы и ничего только вот погода испортилась повалил мелкий колючий снежок на машине, конечно, мотоципу по городу сподручнее заключил данилов и верной привычки рассматривать любое явление всесторонне добавил зато на участках пробок стоять не приходится Женщина 73 лет сначала долго не пускала Данилова в квартиру, а потом столь же долго искала у доствирения инвалида второй группы. Во время осмотра дважды высказывала недовольство тем, что к ней пришёл кто-то с улицы, а не своя участковый терапевт Молярчук. Анна Дмитриевна, она все мои болячки наизусть знает, а вам всего сразу и не расскажешь. Так вы же вызвали только для того, чтобы выписать ценарезин и анапрал. Не выдержал Данилов. Какая разница, кто вам их выпишет? Я или Анна? Так-то оно так, но если по правде-то совсем не едок. Под жолугу бы старуха. Хорошее выражение, надо будет запомнить, подумал Данилов. На следующем вызове даже раздеваться не пришлось. Вот я молилась, чтобы мужчина пришёл, и Бог меня услышал. Обрадовалась неопрятная девица в тесном и коротком халате, открыв Данилу дверь. Лицо у девицы было припухшим, а ещё от неё крепко пахло спиртным. Какая разница? Данила вошёл в прихожую и расстегнул молнию на куртке. Денег у меня нет, девица развела руками. Но в больничной готово отработать натуры без всякой халтуры. Она потянула за свободный конец пояса, которым был подвязан халат. Всего хорошего, Данилов повернул вертушку замка и распахнул дверь, намереваясь уйти. Доктор, а ведь я куда захочешь, согласная, девица попыталась схватить Данилова за руку, но он овернулся и, не отвечая на соблазнительное предложение, вышел на лестничную площадку. Одни импотенты кругом. Дверь с глушительным шумом захлопнулась. Данилов представил себе, какого удовольствия он лишился и рассмеялся. Да, что, что, а скучать на участке не приходится. На следующем вызове Данилова попытались втянуть в дискуссию о преимуществе пояса из собачьей шерсти и барсучьего жира перед антибиотиками. Я в этом вопросе некомпетентен. честно признался Данилов. Решайте сами. Рецепты и схему лечения я вам оставил. Звонок в поликлинику принёс богатый урожай, ещё семь вызовов. Народ успел окончательно проснуться и требовал внимания. На следующем вызове Данилова ждал симулянт студент академии управления. У меня с утра насморк, слабость, потливость и голова кружится. Температуру сбило аспирином, была за 38. Из носа у парня действительно подтекало и довольно сильно. Данила внимательно осмотрел его, не забыв ни про лимфоузлы, ни про горло. "И незначей так спросил. Клейте ещё осталось?" "Больше половины", машинально ответил симулянт и осёкшип, поняв, что его раскалывали как ребёнка. У меня пересдача, доктор, а я не успел подготовиться. Давайте паспорты, полис, вздохнул Данилов, садясь за стол. Выпишу вам справку на 3 дня. Спасибо, оживился студент. А сколько я вам буду должен? Стакан крепкого чая без сахара, назвал цену Данилов. Только чай без всяких там сладостей, но быстро, пожалуйста. Одну минуту. На чай студент не поскупился, заварил не из пакетика, а листовой, душистый. Сплошное удовольствие, а не чай. Скажите, пожалуйста, а как вы догадались, что я использовал клей? спросил студент, осмелев при виде благодушного выражения на лице Данилова. Очень просто. Данилов не стал скрытничать. Предъявляешь впечатляющий насморк, а крылья носа не красные. Подозрительно. Надо было их платочком натереть. Учту на будущее, улыбнулся студент. Потом говоришь, что сбил температуру, а майка и постель у тебя совершенно сухие. Невозможно поверить в то, что прямо перед моим приходом ты затеял смену постельного и нательного белья. Больным обычно не до этого. Ну, майку уж ладно, а постель слегка водичкой сбрызнуть не мешало бы. Ну и табаком обычно в подобной ситуации от больных не пахнет. Не до курения им как-то. Ясно. А что у вас за тумбочка?" прищурился Данило, делая очередной глоток. "Где таблетки, где недобитый стакан с чаем, где градусник в конце концов? Обстановку надо продумывать тщательно, до мельчайших деталей. Тогда и результат будет." Сразу госпитализировать вас захочется, поскольку не возникнет никаких сомнений в тяжести вашего заболевания. И забудьте вы это неверное мнение насчёт того, что сам факт вызова врача на дом уже автоматом свидетельствует о вашей болезни. Парень внимательно слушал, разве что не конспектировал. Дальше косиком потянулись ветераны и инвалиды с выпиской рецептов. Большинство из них были людьми сознательными. Зайдёт врач в комнату, а ему на столе уже приготовили удостоверение, медицинский полис и список лекарств. На одном из вызовов Данилова угостили вкусными пирожками с мясом и с капустой, что в сочетании с уже выпитым чаем сошло засносный обед. За делами время пролетело незаметно. В половине четвёртого Данилов получил последнее на сегодня вызовы. Всего на сегодня получилось 23 вызова. Если откинуть особу предлагавшую заплатить за больничную натуру, и которую и за вызов считать нельзя, то получалось 22. Неплохо для первого раза, настоящее боевое крещение, особенно если учесть, что бегать приходилось по двум участкам. Когда необслуженными оставалось всего два вызова, Даниил совершил необлагоразумный поступок. Позвонил Елене, сообщил, что через полтора, ну максимум 2 часа собирается быть дома. И сразу же начнёт готовить праздничный ужин. Надо же отметить подачу заявления. Ага, разбежался наивный. Недаром же умные люди утверждают, что заgat не бывает богат. На предпоследнем вызове дали ошибочный адрес. Пришлось перезванивать в поликлинику и бежать в соседний корпус. Но это ещё полбеды. У мужчины 70 лет были на лице все признаки нарушения мозгового кровообращения, и Данилову пришлось вызывать скорую. Да он у нас всегда какой-то пришибленный, повторяла соседка по коммунальной квартире. Зачем ему больницу? Надо, отвечал Данилов. Бросить не вполне вменяемого деда на попечение придурковатой соседки, Данилов не мог. Пришлось дожидаться скорую, хорошо хоть та приехала быстро. На пятнадцатиминутную задержку с учётом вечернего пробочного времени и роста вызовов в из-за эпидемии можно было не обращать внимания. Однако, если считать в целом, вышел Данилов с вызова через час 10 минут после того, как вошёл. На последнем вызове Данилова ждала, если верить поводам, женщина 32 лет с повышенной температурой. Данилов поглядел на часы и решил, что если не будет тормозить, то опоздает домой не так уж и сильно. Всё было бы так, как он рассчитывал, если бы у пациентки при осмотре не выявился бы менингеальный синдром. Классический, как по учебнику, полный набор полагающихся симптомов. Выраженная головная боль, рвота, никак не связанная с приёмом пищи, сопротивление шейных мышц при попытке пассивного сгибания головы в положении лёжа. Так называемая ригидность Появление болей в пояснице и ноге при попытке произвести разгибание в коленном суставе. Повышение чувствительности к громкому звуку. Данило вошлось долго объяснять не слишком образованному мужу, работавшему бригадиром в гипермаркете, что его жену следует немедленно госпитализировать. Сама больная мало что соображала, поэтому последнее слово оставалось за мужем. Тот наконец перестал бубнить своё. Да ладно, что там полежит денька 3, да аклиматизируется. И начал собирать вещи. Данила вызвал скорую и стал консультировать мужа, объясняя ему, что непременно надо взять с собой в больницу, а без чего там вполне можно обойтись. Пока консультировал, приехала скорая, бывшая на вызове на соседней улице. Бригада оказалась фельдшерской и состояла из одной худенькой, невысокой девушки. Данилов по собственному почину задержался, чтобы помочь водителю ему разпустить пациентку в машину. Грузового лифта в доме не было, поэтому транспортировку проводили на мягких брезентовых носилках, а вдвоём с ними управляться очень тяжело в отличие от обычных жёстких. Короче говоря, скромный праздничный ужин, приготовленный Еленой, стойкий сырная оболочка с гарниром из шампиньонов, успел остыть к приходу Данилова. Вовка, ахнула Елена. Да на тебе лица нет. Ты так сильно переживаешь подачу заявления? Нет, просто я ещё не адаптировался к работе на участке, ответил Данилов и услышал в ответ. Главное не отдать концы раньше, заметила Елена. Мне не хотелось бы обдавить накануне свадьбы.